Она была девочкой и ребенком, а настороженную мысль тревогу века уже можно было прочесть на ее лице в ее глазах. Все темы времени, все его слезы и обиды, все его побуждения, вся его накопленная месте гордость были написаны на ее лице и в ее осанке в смеси ее девической стыдливости и ее смелой стройности. Обвинение веку можно было вынести от ее имени и ее устами. Согласитесь, ведь это не безделица. Это некоторое предназначение, отмеченность. Этим надо было обладать от природы, надо было иметь на это право. Вы замечательно о ней говорите. Я ее видел в то же время именно такой, как вы ее описали. Воспитанница гимназии соединилась в ней с героиней недетской тайны. Ее тень распластвовалась по стене движением настороженной самозащиты. Такой я ее видел, такой помню. Вы это поразительно выразили. Видели и помните? А что вы для этого сделали? А это совсем другой вопрос. Так вот, видите ли, весь этот XIX век со всеми его революциями в Париже несколько поколений русской эмиграции, начиная с Герцена, все задуманные цареубийства, неисполненные и приведенные в исполнение, все рабочее движение мира, весь марксизм в парламентах и университетах Европы, всю новую систему идей на быстроту умозаключений, насмешливость, всю во имя жалости выработанную вспомогательную безжалостность, все это впитал в себя и обобщенно выразил собой Ленин, чтобы олицетворенным возмездием за все содеянное обрушиться на старое. Рядом с ним поднялся неизгладимо огромный образ России на глазах у всего мира, вдруг запылавший свеча искупления за все бездолье и невзгоды человечества. Но к чему я говорю вам это все? Для вас ведь это вал брицающий, пустые звуки... Ради этой девочки я пошел в университет. Ради нее сделался учителем и поехал служить в этот тогда еще неведомый мне юрятин. Я поглотил кучу книг и приобрел уйму знаний, чтобы быть полезным ей и оказаться под рукой, если бы ей потребовалась моя помощь. Я пошел на войну, чтобы после трех лет брака снова завоевать ее, а потом после войны и возвращения из плена... Воспользовался тем, что меня считали убитым, и под чужим вымышленным именем весь ушел в революцию, чтобы полностью отплатить за все, что она выстрадала, чтобы отмыть начисто эти печальные воспоминания, чтобы возврата к прошлому больше не было, чтобы Тверских-Ямских больше не существовало. И они, она и дочь были рядом, были тут. Скольких сил стоило мне подавлять желание броситься к ним, их увидеть. Но я хотел сначала довести дело своей жизни до конца. О, чтобы я сейчас отдал, чтобы еще хоть раз взглянуть на них. Когда она входила в комнату, точно окно распахивалось. Комната наполнялась светом и воздухом. Я знаю, как она была дорога вам. Но, простите... имеете ли вы представление как она вас любила виноват что вы сказали я говорю представляете ли вы себе до какой степени вы были ей дороги дороже всех на свете откуда вы это взяли она сама мне это говорила она вам да э, простите